Глава двадцать первая Тело было усажено возле черного хода. того, что использовали как запасной выход из школьной столовой и лектория. Одна из официанток обнаружила труп, когда вышла на улицу покурить. Ее пришлось напичкать успокоительными, и быстренько взглянув на тело, я очень хорошо понял, почему. После более детального осмотра мне и самому, пожалуй, не помешали бы успокоительные. На шее у Роджера дочери висел свисток. Внутренности были извлечены, а полость... Заполнена всякой всячиной. Детской скаутской формой, учебной книжкой с картинками и некоторыми другими предметами из скаутского обихода. Я также заметил торчащую наружу рукоять топора и карманный ножик с логотипом скаутского отряда. А когда наклонился поближе, то разглядел зернистую фотографию, напечатанную на листе обычной белой бумаги с подписью крупными черными буквами. «Готовься!» Изображение представляло собой мутный фотоснимок, сделанный с приличного расстояния. Несколько детей и один взрослый входят в это самое здание. Я узнал и взрослого, и одного ребенка. Я и Коди. Знакомая детская спина, не перепутать. Смысл сообщения не спутать тоже. Какой странный момент. Я опустился на колени на асфальт, смотрел на мутную, нечеткую фотографию самого себя рядом с Коди и гадал, смогу ли забрать листок бумаги незаметно. Прежде я никогда не фальсифицировал улик. С другой стороны, прежде я в них и не фигурировал, ведь это, очевидно, предназначено для меня. Готовься, и фотография. Угроза, вызов. Я знаю, кто ты. «И знаю, как тебя достать. Я уже близко. Готовься!» Я не был готов. Я до сих пор не знал, где может прятаться Вайс. Не знал, что и когда он предпримет в качестве следующего шага. Однако прекрасно видел, что противник меня опередил и вместе с тем серьезно понял ставки. «Новая жертва уже не какой-то там неопознанный труп». Вайс сам убил Роджера Дойча, а не просто изукрасил его тело. И жертву он себе выбрал тщательно, расчетливо, специально, чтобы подобраться ко мне. Фотография добавила всей этой истории дополнительные измерения. Она как бы говорила от имени Вайса. «Могу достать тебя, а могу и Коди, или просто могу всем раскрыть твою нам обоим известную сущность». Кроме всего прочего, я наверняка знал, если меня раскроют и бросят за решетку, у Коди не останется никакой защиты против Вайса. Я всматривался в фотографию, раздумывая, может ли кто-то опознать на ней меня, нужно ли ее забрать, но так и не успел прийти к какому-то решению, потому что ощутил на лице легкий взмах невидимого черного крыла. Почувствовал, как вздыбились волосы на загривке. Темный пассажир до сих пор вел себя очень тихо, лишь время от времени довольствуясь ленивой ухмылкой и не предлагая никаких осмысленных комментариев. Однако теперь его совет сделался мне вполне понятен. Он прозвучал, как эхо слов на фотографии. «Готовься!» «Ты не один!» Где-то поблизости кто-то смотрит на меня, лелея черные мысли, наблюдая за мной, словно тигр за добычей. Медленно, осторожно, я поднялся и пошел назад к парковке. По пути я как бы ненароком озирался вокруг. Не искал ничего особенного. Просто дурачок Декстер на прогулке. Ничего такого. А внутри меня... Под беззаботной рассеянной улыбкой курился черный дым. Я высматривал того, кто смотрит на меня, и нашел. А в ближайшем ряду припаркованных машин на самой лучшей наблюдательной позиции стоял небольшой автомобильчик, седан бронзового окраса. И что-то подмигнуло мне сквозь лобовое стекло. Блик солнца в объективе камеры. По-прежнему осторожно. Как бы ненароком, хотя внутри меня кипела тьма, пронзая острым лезвием насквозь, я сделал шаг к машине. Издалека заметил яркую вспышку и чьё-то бледное личико, и между нами двумя на долгую-долгую секунду шумно взметнулись чёрные крылья. Затем машина завелась, рванула с парковки так, что взвизгнула резина покрышек и скрылась в толчее других автомобилей. Я помчался следом, но успел разглядеть лишь кусок номерного знака, буквы OGA и три цифры, причем в середине, кажется, то ли три, то ли восемь. И ладно, по буквам и описанию узнаю, на кого зарегистрирован этот автомобиль. Уж точно не на Вайса. Таких дураков в наше время не бывает, ведь по всем каналам и во всех газетах без конца показывают, как работает полиция. Я простоял там целую минуту, дожидаясь, пока дикий ветер внутри успокоится, свернется аккуратным и уютным урлыкающим клубочком. А может, очень хорошо, что Вайс такой стеснительный, что он с такой готовностью сорвался с места? В конце концов, что бы я иначе стал делать? Вытащил бы его из машины и прикончил? Или устроил бы ему арест на месте, швырнул в машину с полицейской рацией, чтобы он начал рассказывать про Декстра всем, кто хочет слушать. Нет, даже лучше, что он скрылся. Я его отыщу, и тогда мы встретимся на моих условиях в подходящее время, долгожданной для меня темной ночью. Я сделал глубокий вдох, налепил на лицо свою лучшую фальшивую улыбку и снова вернулся к куче украшенного мяса, бывшему скаутскому вожатому. Винс Муцуоко уже скорчился над трупом, но не делал ничего толкового, лишь хмуро пялился на кучу хламов, впихнутого в полость живота. Когда я приблизился, он поднял голову и спросил. — Как ты думаешь, что это значит? — Понятия не имею. Я всего лишь делаю анализ крови. Пусть детективы думают, гадают, им за это платят. Винс изогнул шею и уставился на меня так, будто я заставлял его съесть это тело. — А ты знаешь, что расследование поручено сержанту Коултеру? — Ну, ему, возможно, платят за что-то другое, — заметил я, испытав небольшой прилив надежды. Я напрасно позабыл про эту деталь. Если Колтер за главного... Можно признаться в убийстве и вручить ему видеосъемку с места событий. Он все равно из исхитрится ничего не доказать. Итак, на работу я возвращался почти бодрячком. Хотелось поскорее засесть за компьютер и выследить Вайса. К счастью, крови на месте преступления оказалось совсем мало. Вайс, похоже, был из тех частюль, которыми я лично восхищаюсь. И делать мне почти ничего не понадобилось. Я быстро все закончил на территории школы и напросился доехать назад в управление в одной из патрульных машин. Водитель, крупный седой человек по имени Стюарт, всю дорогу болтал о спорте, и от меня поддерживать разговор явно не требовалось. За время пути я узнал кучу занимательного о приближающемся футбольном сезоне и о том, что нашей команде следовало бы сделать вне сезона. К сожалению, эти лодыри умудрились снова напортачить, что, конечно же, приведет к очередным дурацким поражениям. Я поблагодарил Стюарта за поездку и полученные ценные сведения и помчался к своему компьютеру. База данных автовладельцев – один из самых основных инструментов полиции, как в жизни, так и в книжках. И сейчас я полез в нее с некоторым чувством стыда. Задача казалась уж слишком простой, совсем как в глупом кино. Разумеется, если база поможет мне найти Вайса, я уж как-нибудь переживу, что пользовался ею. Это почти как списывать, но в данный момент искренне хотелось, чтобы ключ потребовал от меня более незаурядных действий. За 15 минут я прочесал данные на всю Флориду, и отыскал три небольших автомобиля бронзового цвета с буквами OGA в номерных знаках. Первый был зарегистрирован в городе Киссимии, довольно далеко от наших мест. Вторым оказался старинный Рамблер 3, а я бы почти наверняка заметил столь выдающуюся машинку. Оставался третий автомобиль, Хонда 1995 года выпуска, зарегистрированный на Кеннета А. Уимбла, проживающего по адресу 98 северо-западная улица Майами-Шорс. Довольно скромный район относительно недалеко от дома в квартале дизайнеров, где произошло нападение на Дебору. Так что если, к примеру, полиция заявится в гнездышко на 40 северо-западной, оттуда проще простого ускользнуть через черный ход и пройти несколько кварталов до первой незапертой машины. А что потом? Если вы Вайс, куда вы поедете на этой машине? На первый взгляд, как можно дальше оттуда, где вы ее украли. И уж, наверное, ни за что не к дому на девяносто восьмой улице. Если только Вайс и чем-то связаны, подумаешь одолжить машину у знакомого. Так, немного по маньячу, дружище, и верну через пару часиков». По какой-то непонятной мне причине у нас в стране не ведется государственный реестр друзей. Казалось бы, при нынешней администрации ничего не стоит протащить такое нововведение через Конгресс. Теперь гораздо легче работалось бы. А нет, не повезло. Если эти двое в самом деле друзья-приятели, мне предстоит это выяснить сложным способом – посредством личного визита. Только прежде посмотрим, не найдется ли что-нибудь на Кеннета А. у Имбла. Быстрая проверка по нашим досье показала, что у полиции на него ничего нет. Коммунальные счета оплачены, хотя счет за газ он пару раз платил с задержкой. Копнув чуть поглубже, в данные по налогам я обнаружил, что Уимбл занимается частным предпринимательством. А в графе род занятий» значилось. Режиссер видеомонтажа. Бывают, конечно, совпадения. Странные, невероятные события происходят каждый день, а мы их принимаем или лишь чешем в затылках, как деревенские простачки, попавшие в большой город. Да причитаем. Ну надо же! Однако данное совпадение балансировало на грани невозможного. Я преследовал писателя, оставившего за собой видеослед, и вот теперь этот след привел меня к профессиональному видеорежиссеру. Ладно, порой опытный исследователь вынужден поверить, что, пожалуй, наткнулся на нечто большее, чем простое совпадение.